Глава первая. Задолго до форсирования Дуная Кавказская армия уже пересекла границу Османской империи. Передовые части ее, по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам, почти без боев вышли на линию боезет Ардаган, волоча на себе орудия и повозки. — Знакомый путь, знакомый, — говорил Тергукасов, — на военном совете, расхаживая по штабной палатке. Две особенности прошу припомнить и не забывать. Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, научил принимать во внимание не только военные соображения. Мирное население этой местности... Малоазиатские христиане, на нас они уповают, как на спасителей своих, и не учитывать всего невозможно, это первое. Второе. Горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коль нейтралитет соблюдут, удача, однако требуют крайней осторожности, в ссоры не вступать, стариков не оскорблять». Скот, имущество и женщин не трогать, карать за нарушение сего приказа, карать прилюдно, сурово и незамедлительно собственной властью каждого командира. Мы несем свободу, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны». Курды внимательно следили за продвижением русских. Но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дороги селений, в горы не поднимались и исконно курских территорий не занимали. Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет. «Ну, обреки вздыхал подполковник Ковалевский, встречая горцующих на склонах всадников. «Ну, не приведи, Господь! Голубчик!» «Петр Игнатьевич, поторопи обозы, растянулись, отстали, да заодно и санитаров!» В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, просил не отходить за цепь разъездов, а командиру хоперской сотни, что несла арьергардную службу в тыловой колонии 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал... «Головой за нее отвечаешь!» Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все. 18 апреля Тергукасов вступил в боязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Алладага вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского. «Удирают!» — с неудовольствием сказал он в ответ на поздравление. «А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настигнуть, настигнуть и сокрушить. А настигнуть с тылами до да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке». «А курды, ваше превосходительство!» — спросил осторожный подполковник. «Потому вас командиром и оставляю», — сказал Тергукасов. «Курды покорность изъявили, но вы старый кавказец». «Старый, ваше превосходительство», — вздохнул Ковалевский. «Слыхал я, полковник Подцевич прибывает». «Старшим вы», — сурово повторил генерал. Подцевич кавказской войны не знает». А хан Нахичеванский глуп и горяч, хотя и отважен. Он помолчал, глянул на Ковалевского из-под густых сросшихся на переносице армянских бровей. «Курды?» — забота. «Может, торговлю с ними?» «Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг — уже полврага». «Слушаюсь, ваше превосходительство. Надеюсь на вас, крепко надеюсь». «Ежели изет отдадите, я в капкан попаду». «Слушаюсь, ваше превосходительство», – еще раз сказал подполковник. На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделив для продажи курдам и населению соль, муку и армейские одеяла. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, Посылаю в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной, скорее почетной, чем боевой. Офицеры бродили по узким и крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны, да осматривали цитадель, главную достопримечательность Боязета. Однако долго осматривать ее не пришлось. Вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич, «Человек угрюмый и обидно резкий. Начальник военно-временного номера 11-го госпиталя тифлисского местного полка, капитан Штоквич, представился он Ковалевскому, назначен комендантом цитадели, вверенного вашему попечению города. Поскольку там отныне будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещаю, о чем и ставлю вас в известность». Капитан Штоквич смущал добродушенного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника. Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя. «Хорошо, хорошо!» – он поспешно покивал и, страдая от просьбы, добавил – «В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевской и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные сестра милосердия ваша родственница?» «Дочь», — Виновато признался Ковалевский, «изъявила добровольное желание, имея документ в ключу на общих основаниях», — сухо сказал Штоквич. «Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода из цитадели». «Спасибо вам, спасибо», – заспешил подполковник, чуть ли не раскланиваясь. В тот же день Тая перебралась в цитадель. Комендант выделил ей две комнаты во втором внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишества в виде ковров, и старого помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и та и видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевской. «Читал я в юности одну книжечку», плавно журчал Максимилиан Казимирыч, «по-домашнему, с блюдечко прихлебывая чай». Запамятовал название уж, но суть не в названии, а в мыслях. Человек у огня живет, а Бизонова жить не может. Э, Так-то, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит. Дочь от матери его зажигает. Мать дочери передает из века в век от времен библейских. Китаевский говорил тихо, не мешал думать. И та я думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до грустных вечерних зорей думала и думала. Где же он сейчас, этот странный и сдерганный Федор Олексин? Как добрался до Кишинева? Сумел ли попасть в действующую армию? Нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву? И не заболел ли не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими. Так продолжалось до начала июня. А утром того четвертого июня подполковника Ковалевского разыскал командир хоперцев сотни гвоздин. Плохие новости, господин полковник. Ковалевский пил чай на низенькой веранде, молча поставил стакан, Натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары. «Так, что за новости?» От генерала прибыл лазутчик. «Из местных армян, что ли? Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и и коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика сюда сотник? Да, казака окнам» неболтливого. Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика на веранде. Хотел видеть, как идет, на что смотрит, но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел. «Ты кто?» Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова-Тергопосов определился на службу по выступлению из Боязета. Терпагосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому. «Ты местный? Я родился в Боязете, но учился в Москве. Где же?» «В Лазаревском институте, господин полковник. Простите» смешался Ковалевской. «Извините, старика!» «Любопытен!» «Посланный генералом?» «Да!» Переводчик оглянулся, понизил голос. «По Ванской дороге к Боезету движется отряд Фаика-Паши. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях». «Господи!» растерянно выдохнул подполковник. «Еще не все!» Горды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова. Жди, вернусь. Передают точно. Почему же? Почему ждать-то, голубчик? Генерал отступает и к дегирю. Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком, В баязете вместе с тылами и обозниками оставалось никак не более полутора тысяч штыков и сабель, до батарея в четырехфунтовых орудия.